Эти события произошли со мной в конце прошлой весны. У меня был отпуск, который я бездарно проводил в своей квартире, до ночи засиживаясь за компом. Как сейчас помню, тогда лили такие дожди, что на улицу и нос высунуть было страшно. Помню, в ту ночь я закончил смотреть очередной сериал уже после полуночи, вышел на балкон, чтобы покурить перед сном. Ливень к тому моменту прекратился. Помню приятную свежесть и запах сирени. После дождя она пахла просто головокружительно. Лениво разглядывая двор, я неожиданно заметил бабку. Она стояла на дороге в свете фонаря, спиной ко мне, одетая в какую-то потрёпанную меховую шубу. Что-то у неё было не так с ногами. И чего ей не спится в час ночи, подумалось мне. Но я был слишком сонный, чтобы сосредотачиваться на этой мысли. Докурив сигарету и выбросив окурок с балкона, я пошел принять душ. Уже возвращаясь назад, на пути в спальню, мельком бросил взгляд в окно. Странная бабка все еще стояла там и не сдвинулась ни на миллиметр. Тогда меня впервые кольнуло смутное чувство тревоги. Но я успокоил себя тем, что мало ли какие безумные бабки водятся в нашем районе. Буду я еще о них думать. Ноги искривлены у многих пенсионеров из-за проблем с суставами. Шуба они носят и в мае, потому что старым людям вечно холодно. А стоит она под фонарем в час ночи, да потому что в маразме просто. Так себя успокоив, я уснул. На следующее утро я выглянул из окна. И тут же отыскал глазами ту самую дорогу, тот самый фонарь. Мало ли, может человек действительно в деменции, может заблудился, забыл дорогу до дома и нуждается в помощи. Но там никого не было, что немало меня порадовало. Однако, когда я ночью снова вышел на балкон покурить перед сном, бабка опять там стояла в том же месте под фонарем. Я бросил взгляд на часы. полвторого ночи. Прошло пять минут семь, Бабка не шевелилась. Ладно, решил я. раз прошлой ночью она как-то нашла дорогу до дома, то найдет и в этот раз. Потеряв интерес к бабке, я принялся рассматривать компанию, которая сидела на лавках у моего подъезда. Они, видимо, были уже в усмерть пьяны потому что различить ничего из их мычания я сколько не прислушивался, так и не смог. Выбросив окурок, я уже собрался уходить, бросил последний взгляд на бабку и обомлел. Она стояла, повернувшись ко мне в полоборота. и наконец я понял, что было не так с ее ногами. Они были выгнуты в коленях назад. А еще она смотрела прямо на меня. Я забежал в квартиру, захлопнул балконную дверь, задернул шторы, положил руку на грудь, успокаивая быстро бьющееся сердце. Она не могла меня увидеть, думал я. У меня везде выключен свет, а у пожилых людей зрение слабое. Да и какая разница? Это просто бабка в маразме. Но что у нее с ногами, черт возьми? Выйти на балкон, я больше так и не отважился. Зашёл в спальню, осторожно выглянул сквозь щель между занавешенных гардин и отпрянул. Бабка смотрела теперь тихонечко на окна моей спальни. Что-то с её лицом было не так, но детали мне были уже не интересны. Я на всякий случай проверил входную дверь, запертали её и лёг спать, с головой укрывшись одеялом. Утром мой страх уже казался мне смешным. Мне удалось убедить себя, что мне просто показалось, и я даже решил и в эту ночь не спать до часу, чтобы подкараулить полоумную бабку. На следующую ночь бабка снова стояла там, под фонарём, она начала казаться мне интересной, и я решил всю ночь смотреть сериалы, изредка подходя к окну. Бабка появилась там в час ночи и исчезла, когда начало светать. Как она уходила и приходила, я не видел, но получается, что она каждую ночь стояла там несколько часов без движения. Занятное психическое заболевание. Но что же у нее с ногами-то? Компания под моими окнами тоже по-прежнему сидела всю ночь, громко смеясь и мыча. Среди них не было ни одного знакомого мне лица. Они явно были не с нашего двора. Я долго сидел, разобрать их мычание, но в какой-то момент чувство брезгливости к эмбризительной пиенотье пересилило, и я просто ушёл. На следующий день я поделился этим рассказом со своим соседом по лестничной клетке. Он усмехнулся и посмотрел на меня как-то странно. Ночью спать нужно, а не у окон торчать, сказал он. У нас, знаешь ли, такой район. Что по ночам еще и не такое можно увидеть, особенно после полуночи. Весь день я думал о том, что рассказал мне сосед. Особенно после полуночи. Да, ведь именно после часу ночи появлялась та бабка и стояла там неподвижно до самого рассвета. Значит, сосед ее тоже видел. В ту ночь шел ливень, и снова она стояла там. Я решил плюнуть на нее и просто лечь спать. Долго ворочался, пытался уснуть, но совесть не давала. Пожилая женщина стоит там прямо под дождем. она явно не в себе, и у нее нет опекунов, которые бы присматривали за ней. Еще заболеет, получит воспаление легких. Решившись, я встал, оделся и вышел на улицу, захватив с собой зонт к ней я приближался с некоторой опаской, никогда прежде не взаимодействовал с больными людьми и не знал, как себя с ними вести. Извините, робко обратился к ней. Она стояла ко мне спиной, не двигаясь и будто даже не замечала идущего сильного ливня. Вся ее одежда была мокрой насквозь. Извините, повторил я. С вами все хорошо? вас довести до дома. Она не отвечала. Я растерянно оглянулся и увидел на соседней улице крытую автобусную остановку с навесом. Или может, провести вас под навес хотя бы, чтобы вы под дождем не стояли. Вы же простудитесь. Я подошел поближе и положил руку ей на плечо. Лучше бы я этого не делал. Она обернулась. И в свете фонаря я заметил, что ее безумные выпученные глаза непрерывно вращаются в глазницах. Она оскалилась, и я увидел гнилые, желтые и редкие пеньки зубов. Испугавшись, я отшатнулся, и она в тот же миг кинулась на меня, не переставая вращать глазами, она вцепилась зубами мне в руку. Коротко выругавшись, я с силой оттолкнул ее и бросился прочь. она тяжело повалилась на спину, как мешок с картошкой. Я побежал к своему подъезду, на полпути обернулся и увидел, что она гонится за мной. Чуть не взвизгнув, я ускорился, помчался так быстро, как только мог. Уже стоя на крыльце и непрерывно озираясь, Долго искал в кармане ключ от домофона. Выдохнул только когда тяжелая металлическая дверь лязгнула прямо у нее перед носом. Я в безопасности. Домофон она не откроет. Не то, чтобы я и вправду испугался какую-то старую бабку, но стоило мне вспомнить ее странные непрерывно вращающиеся глаза, я вздрагивал». Уже ввалившись в прихожую своей квартиры и включив свет, я увидел, что там, где она меня укусила, рука в куртке порван и пропитан кровью. Рука болела и немного тряслась. Сбросив куртку и закатав рука в свитера, я промыл рану, и, сцепив зубы от боли, хорошенько залил йодом. К моему облегчению, ранки от зубов оказались небольшими, но довольно глубокими. Как она умудрилась прокусить рукав? Вот так и помогая людям, забинтовав руку, и изрясь на самого себя, я лег спать. Утром рука жутко болела. Разбинтовав ее, я увидел, что след от бабкиной челюсти покраснел и распух. Снова залив его йодом, я повторно наложил бинт. В больницу обращаться не стал. Да и что я там скажу, что меня укусила на улице сумасшедшая бабка? С этих мыслей я посмеялся вслух. В ту ночь я караулил у окна уже с полуночи. На балкон не выходил из-за сильного ливня. Бабка стояла на прежнем месте, И даже извечная компания сидела на лавочках под моим подъездом. Я даже позавидовал тому, насколько им хорошо в своем пьяном угаре. Даже дождь нипочем, мокрые до нитки, а им хоть бы хны. Наконец ливень окончился, и я осмелился выйти на балкон. Со стороны гаражей отделилась женская фигура. В свете фонарей я различил, что одета она прилично: пальто, высокие сапоги на каблуках, длинные блестящие волосы. Зачем-то она походила вокруг гаражей, подошла к мусорным бакам и начала там рыться. Опять зачем-то ходила вокруг гаражей кругами, как будто загипнотизированная. Где-то полчаса ходила. Мне уже даже стало скучно на нее смотреть. Потом подошла прямо к моему подъезду, села и начала рыть землю руками, а потом пихать эту землю горстями себе в рот. Ела жадно, вытаращив глаза. Всё ее лицо было в чёрной, влажной после дождя земле. Не выдержав вида этого зрелища, я негромко чертыхнулся. Женщина резко подняла голову и увидела меня. Страшно выпучив глаза, она заверещала: "Не смотри на меня, не смотри на меня, не смотри". В ужасе я спрятался в своей квартире, закрыл все окна и двери, долго сидел, прислушивался. На улице было тихо, в подъезде тоже, только все та же компания хихикала и тупо мычала, как будто у них не было зубов. Они были настолько пьяны, что даже не обратили внимания на то, что только что произошло почти у них под носом. Минут через сорок я успокоился и решился снова выйти на балкон. Странной женщины во дворе уже не было, и даже компания уже ушла. Только бабка продолжала не шевелиясь стоять на том же месте под светом фонаря. Господи, подумал я. Сколько же здесь городских сумасшедших. Да и сумасшедшие ли они вообще? Вдруг из-за угла моего дома показалась женщина. Обычная на вид женщина в черной куртке и джинсах, довольно молодая на вид, с длинными темными волосами, с сумочкой в руке. Но я уже знал, что в такое время суток нормальные люди попросту не ходят по улицам. Женщина прошла круг света, отбрасываемый фонарем, затем вошла в неосвещенную фонарем тень, а в следующий круг света вышла уже старухой в непонятном коричневом тулупе и шапке, еле идущей, опирающейся на палку. Она медленно подошла к стоящей под фонарем бабке, равнодушно прошла мимо неё и скрылась в соседнем доме. Я так разнервничался от увиденного, что выкурил еще одну сигарету и ушёл спать. Хватит с меня на сегодня этой дичи. Господи, неужели все это происходит здесь каждую ночь? А я все эти годы спал беспокойно и ничего не знал. На следующее утро рука все так же болела. Размотав бинт, я увидел, что место укуса все такое же опухшее налилось синяками, а сами ранки пожелтели и покрылись белой коркой. А еще от них ощутимо пованивало. Я вспомнил гнилые пеньки зубов во рту безумной бабки и чуть не вздохнулся от отвращения. Сходил в больницу, там мне наложили швы. отоспавшись днём, ночью я снова дежурил на балконе. Бабки не было. Долгое время двор был тих и спокоен, не считая мычания вечно пьяной компании под нашими окнами. Все окна в соседних домах были темны. Поняв, что ничего интересного я этой ночью не увижу, я решил было пойти спать. Как вдруг в окне дома напротив зажегся свет. В нём я увидел красивую белокурую девушку, которая расчёсывала волосы и смотрела прямо на меня. Волосы у нее были длиннющие. Увидев меня, она улыбнулась и помахала мне рукой, так, будто манила к себе. Мне это показалось странным. Зачем она меня зовет? Как она вообще могла меня рассмотреть, стоящего на балконе, если ни в одном окне моей квартиры не горит свет? И я стою в кромешной темноте. Да и кто она вообще такая? Я живу уже здесь довольно много лет, знаю почти всех жильцов этого дома, а такую девушку уж точно бы запомнил, поняв, что идти к ней я не собираюсь. Девушка растянула губы в улыбке, и улыбка эта была до самых ушей. Ее лицо из красивого мгновенно стало уродливым. Она распахнула окно, перегнулась через подоконник и принялась ползти вниз по стене. Я не понимал, как она на ней держится и не падает. Возможно, цепляется за нее ногтями, но не это было самое ужасное. Ее туловище все тянулось и тянулось, как у огромной змеи, она доползла из четвёртого этажа почти до первого, а её ноги Так и не показались из окна, поняв, что этой твари точно ничего не будет стоить забраться ко мне в квартиру. Я тщательно закрыл все окна и двери. Но прошло десять минут, пятнадцать, полчаса, а на балкон так никто и не залез, и в дверь никто не стучал и не скрёбся. Я осторожно выглянул из окна. Эта девушка стояла у моего подъезда. Они чем-то перешёптываясь, той пьяной компанией, и все они периодически посматривали на окна моей квартиры. Выглядела она совершенно обычно, и я даже засомневался в том, что недавно видел. На следующее утро рука ещё болела. Я развязал бинт и чуть не задохнулся от ужасной вони. Швы пожелтели и пахло просто отвратительно. К тому же меня почему-то подташнивало, возможно, от запаха. Что-то с этим укусом было не так. В поисках ответа я пошёл к соседу по летичной площадке, рассказал ему обо всём, что видел. О том, что по глупости выходил на улицу, я промолчал, а про руку сказал, что поранился в гараже. Выслушав мой рассказ, сосед помолчал. И наконец, раздраженно вздохнув, сказал: "Не все ли равно, они тебя не трогают, и ты их не трогай. Ночью не шляйся нигде и не выглядывай из окна лишний раз, и все будет хорошо. А если я выйду, то что будет? Я не знаю, кто это такие". Сосед закрыл глаза и устало потер веки. "Да и тебе-то зачем это знать?" Если они появляются только ночью, когда все спят, значит, они не хотят, чтобы их кто-то видел. Логично, и уж тем более не стоит, чтобы тебя они видели. Он присмотрелся ко мне и добавил: "Выглядишь как-то неважно. Что, ночами дежуришь в надежде кого-то из них увидеть?" Ну, я не стал отнекиваться. Не нужно оно тебе. Не привлекай к себе их внимания. Ночь для того, чтобы спать. Живи и делай вид, что все нормально, и тогда они тебя не тронут. Я и правда чувствовал себя неважно в тот день, то ли от недосыпа, то ли из-за боли в руке. Спал весь день, проснулся уже ночью. Дождь не лил, и я открыл форточку. Ночной воздух был чудесен, свеж, пропитан душистым ароматом сирения. И только тупое мычание извечной компании под нашим подъездом портило мне настроение. Странно, как они вообще друг друга понимают, думал я. И что еще странно, почему эти существа их не трогают. Лежа в постели, я в вполуха прислушивался к болтовне алкоголиков под подъездом. В какой-то момент мне начало казаться, что я различаю отдельные слова. Их речь была очень странной. Вроде бы обычные русские слова, но составленные из них предложения не имели никакого смысла. Но вскоре я начал улавливать общую нить их беседы. Просидев так минут 15 и вяло слушая их невнятное мычание в фоновом режиме, я вдруг с ужасом понял, что они обсуждают меня. Они знали моё имя. С кем я работаю, имена моих родителей знали, что я снимаю здесь квартиру уже пять лет и что недавно меня укусили. Я осторожно вышел на балкон. Неужели там есть кто-то из моих знакомых? Но нет, все их лица были чужими и какими-то странными. В ярком свете фонаря было видно, что там сидят парни и девушки. Но почему-то я не мог сосчитать их количество. В какой-то момент мне казалось, что их всего трое, а в какой-то что как минимум пятеро. А еще мне чудилось, что с ними что-то не так. Их движения, они были какими-то чересчур странными даже для пьяных людей. Они были как резиновые куклы, а их лица были непропорциональны. В тот самый момент я понял, почему они так странно разговаривали и почему они никогда не реагировали на дождь и на всех этих странных людей, появляющихся ночью. Вдруг один из них окликнул меня. Эй. Я так засмотрелся на них, что не сразу понял, что и они меня тоже могут заметить. Один из них подошел под мой балкон. Шел он странно, переваливаясь, как будто ноги его не слушались. В свете фонаря я видел, что с его лицом что-то не так. Бледное, почти серое, глаза как-то слишком широко расставленные, а уши расположены слишком близко к лицу, и чуть ли не сразу за щеками. Он выглядел как пародия на человека. "Вы это мне?" испуганно пролепетал я. "Дай воды" сказал человек и зачем-то высунул язык, высунул, снова спрятал и повторил: "Воды дай". Я стоял в растерянности, молча глядя на него. Он постоянно высовывал язык и засовывал его обратно, и глаза у него были злые, смеющиеся. "У меня нет воды", наконец сказал я. "Ну тогда пожрать". Не растерялся человек, пожрать что-то, вынеси. Его дружки захихикали и тоже начали меня звать. Выходи, выходи, посиди с нами. Я бросился обратно в комнату, захлопнул балконную дверь и зашторил гардины. Проверил входную дверь, но никто не стучал, не караулил, не ломился, только с улицы раздавались тихие смешки. Я закрыл форточку, чтобы не слышать, и попытался уснуть. Утром проснулся в странном состоянии, всё тело ломило, будто я и не спал. В ушах звенело, во рту был непривычный привкус, такой мерзкий, что я поспешил в ванную, посмотрел на свои зубы в зеркало и увидел, что они все черные. Чистя их, я сплёвывал в раковину что-то темное, рассыпчатое, скрипящее на зубах. Взял один мелкий комочек и растер в пальцах. Земля, обычная земля. Но откуда? Не сразу понял, что рука больше не болит. Осторожно размотал бинт. Рана выглядела странно, желтовато, но уже лучше, чем в предыдущие разы. И тот самый тошнотворный запах почти рассеялся, остался лишь легкий душок, который теперь казался мне даже немного приятным. Рассматривая руку, я увидел, что под ногтями у меня тоже земля. Весь день я думал о случившемся утром, но так и не нашел этому объяснения. Всё это начало меня пугать, и я решил последовать совету соседа и перестать интересоваться тем, что происходит в моем дворе ночью. Лег спать в 11 часов вечера, чтобы больше не видеть, не слышать и не думать. Пусть кто-то другой занимается этим. Утром проснулся в еще худшем состоянии. Ноги гудели так, будто я ходил всю ночь Во рту был привкус крови. Руки тоже все были в крови. откуда она? Может, ночью из носа потекла, а я и не проснулся. Приводя себя в порядок в ванной, я выплюнул в раковину вместе с вязкой противной кровью несколько птичьих перьев и с ужасом понял, что кровь это не моя. Страшная догадка пронзила мой ум. Я посмотрел на свой укус, вспомнил этих тварей за окном, которые ночью почему-то звали меня к себе тупое мычание которых я почему-то начал понимать. Спустя десять минут наспех приведя себя в подобающий вид, я уже молотил в соседскую дверь. Расскажи мне об этих людях, потребовал я, когда он наконец отворил, О тех, которые ходят ночью, расскажи все, что знаешь. Пожалуйста. Какое-то время сосед пристально изучал моё лицо словно видел меня впервые приглашать меня в квартиру он не торопился "каких людях" наконец спросил он, и в его голосе мне почудился плохо скрываемый испуг "а тех, которые ходят ночью, которые не хотят, чтобы их видели, что еще ты знаешь про них?" я почти кричал. Его лицо побледнело. Он мельком взглянул на мою забинтованную руку и тут же отвел взгляд. "Я не понимаю, о ком ты? О бомжах, что ли, гопниках, о каких людях, которых мы обсуждали недавно в твоей квартире? Когда? Не было такого, не помню. Ты с кем-то другим, наверное, обсуждал. Тебе нужно спать побольше, выглядишь неважно". И напоследок, жалостливо взглянув на меня, Он закрыл двери. По этому взгляду я всё понял. Он уже всё знал. Он видел меня ночью из окна, но ему нужно было делать вид, что всё нормально.